Глава 9. Пока едем к резиденции Казначея, прикидываю в голове, как лучше всё вставить, но в итоге все планы приходится менять буквально на ходу. По мере приближения к резиденции Марата становится понятно, что там идёт ожесточённый бой. На брусчатке разбросаны трупы солдат в серых мундирах, а судя по сверканию в окнах, внутри самого здания сейчас вовсю применяют магию. Когда тормозимо около соседнего дома, и я выбираюсь наружу, из окна с грохотом вылетает человек, рухнувший на мостовую. Сзади из делижанса выпрыгивают солдаты, а я пытаюсь определиться, что делать. Краем глаза замечаю движение в проулке между особняками и, повернувшись, обнаруживаю там несколько бойцов в серых мундирах, старающихся держаться в тени. Один из них, видимо, самый решительный, делает рывок в нашем направлении и остановившись около парамобиля, кивает на сомняк казначея. На помощь прибыли? Нас их тут два взвода было, все полегли. Но с магами, может и прорвёмся. Покосившись на Тескана, который уже стоит в метре от меня, рядом с лоностью, выдаёт ответ. Он сам же их и призвал. Раз напали, значит, что-то пошло не так. Молодой парень с винтовкой в руках, непонимающе морщится. Ну, а зачем? На этот раз ему отвечает Канс. вместе с кроатинной охраняющей кернея. Чтобы избавиться от давана и власти империи, Харьков придурок решил, что сможет превратить город в свою личную вотчину. Боец на какое-то время замирает, окидывая взглядом безоружного полковника, после чего снова поворачивается ко мне. Так вы привели, чтобы его арестовать? Внутри дома что-то с грохотом взрывается, и часть крыши с противоположной стороны взлетает в воздух, осыпаясь на соседнее здание. Покасившись на резиденцию Марата, пожимая плечами. Если он ещё жив, да. В назначении необходимо взять под стражу. Надеюсь, вы не станете мешать нам, примкнув к мятежникам. После короткого колебания тот машет головой. Наш удел маленко, охрана города. А высокие господа пусть сами разбираются, кто будет править наверху. Чуть подумав, добавляет. Дохнуть из-за Марата мы не станем. Кивает ему. Тогда займитесь организацией отцепления. «Пусть никто не суется внутрь, пока мы не закончим». Солдат удаляется, а подошедший сержант Харик с сомнением интересуется. «Думаете, послушают? Это пока их мало, такие смирные. Как подойдет рота или две, все мигом изменится». «Для этого нам нужны вы. Займите позиции около дома, и если кто-то попробует прорваться внутрь, свяжите боем, пока мы не освободимся». Спустя 20 секунд взвод Харика, разбившись на три небольшие группы, распределяется по укрытию возле здания. А я оставлю задачи всем остальным. Джоэл и Санеро тоже оставляем снаружи вместе с задержанным полковником. В случае, если ситуация внезапно станет развиваться по плохому сценарию, их задачи станет прикрытие нашего отступления. Сам же вместе с остальными отправляюсь к входу в особняк. из которого по-прежнему доносятся звуки схватки. Сейсы тоже прихватываем с собой, его несёт на руках хейкер, о чём-то тихо переговаривающийся с призванным. Первый внутрь отправляю круацино, из-за чего получаю ещё один заинтересованный взгляд со стороны Тескана. Следом за призванным в дом вваливаемся и мы, осматривая разгромленную прихожую. Мебель разнесена в клочья. Около стены валяется труп слуги в леврее с развороченной грудной клеткой. Сверху доносится чья-то вопль, полный ярости, и Тес Консейкером, переглянувшись, направляется к леснице. Горна Лона исхмурится, явно недовольная тем, что профессор Хённица перехватывает инициативу, но благоразумно удерживается от комментариев. На втором этаже застаём весьма занятную картину. Прижавшийся к стене Маретто в окровавленной одежде судорожно заряжает револьвер, загоняя в барабан патроны, а напротив него ревет призванный, массивный мужчина с бычьей головой и светло-зеленой кожей. «Отдай мне браслет, жалкий выродок бездны! Отдай, и я покину твой дом!» Поморщившись от мощного звука, нахожу глазами и человека, благодаря которому казначей все еще жив, замученного видом мага. опирающийся на чудом уцелевший журнальный столик вытирая кровь с расечённой щеки он внимательно наблюдает за призванным не отрывая от него глаз и как я понимаю даже не замечает нашего появления шагнувший вперёд тейкер начинает говорить привлекая к себе внимание что тебе от него нужно быкоголовый повернув голову рыкает вы ещё кто такие убирайтесь и уходите жить Сейс, выскочив из рук икера, поднимается в воздух, работая крыльями. Тебе лучше с ними договариваться. Они, знаешь ли, могут предложить хороший контракт. Тот презрительно щурится, глядя на парящего карлика. Договорённости нужны только таким ничтожествам, как ты, Сейс. Я возьму всё, что мне нужно сам. В воздухе начинают мелькать ноты. Скан пускает в ход какую-то связку, формируя вокруг призыванного светящееся завихрение, а Эйкер задействует ещё одну, отправляя в полёт несколько искрящихся шаров. Здравяк с бычьей головой снова издав яростный рёв, внезапно сам отвечает магическим ударом, отправив в нашу сторону несколько бесформенных сгустков гудящего красного пламени. Почти на полном автомате выставляю ледяной щит, точно так же, как и Танфой Но эти снаряды проходят сквозь лёд даже не притормозив. В последний момент Тэскен тоже ставит защиту, но всё на что её хватает изменить направление движения пламени. Как результат, один из гурсков летит прямо на Канса, и парень едва успевает оттолкнуть от себя кроацина, принявшее на себя удар. Призванный с глухим криком падает на пол, а остальные огненные снаряды разлетаются в стороны, проделавая дыры в стенах. Надо отдать должное, срабатывает и атака Тескана. Завихрения переплетаются между собой, заключая быкоголового в подобии смерча, и тот что-то кричит изнутри. Достигают цели искрящиеся шары и икора, исчезнувшие внутри смерча. На несколько секунд в комнате воцаряется полный хаос. Призванный что-то бешено орёт, и, как я понимаю, пытается вырваться из ловушки, созданной Тесканом. Канц Тескан. Тоже кричит, склонившись над Кроациной, у которой изувечена вся правая сторона корпуса. Корна, вжавшись в стену, наблюдает за происходящим, сжимая в руке револьвер. Окозначей, закончившей перезарядку, выпускает пулю за пулей в Бкгалоова, добавляя ко всему этому хаосу ещё и грохот выстрелов. Я же, сместившись в сторону, наблюдаю за магом, который всё это время сдерживал натиск призовного. Когда он тоже запускает какую-то нотную связку, нацеливаясь на общего противника, сам задействуя простенькую парализующую комбинацию, создавая светящуюся нить за его спиной. Заклинание несложное, но и он не ожидает атаки со спины, полностью сосредоточившись на призванном. Мой ход не остаётся незамеченным со стороны самого Маретта, который, правда, не успевает предупредить своего соратника. Нить раньше касается спины цели. На лице мага проступает удивление, а я едва успеваю выставить универсальный щит, связку, которую мне когда-то изложил Лейкер. Он принимает на себя большую часть магического удара, что происходит автоматически, видимо, активировался какой-то защитный артефакт. Впрочем, какая-то доля всё равно достигает цели, и судя по тому, что меня отшвыривает назад, активная защита мага использовала какую-то из связок воздушной стихии. Остальное, наблюдая урывками, пытаясь подняться с пола. Смерч вокруг призванного окончательно закрывает его вместе с головой, и крики существа затихают. А маг Казначея схватывается с Тесканом, пространство наполняется магическими символами, в воздухе же образуется настоящее марево из-за сходящихся лоб в лоб заклинаний. С трудом приподнявшись, опираясь спиной об стену, Помочь в этом бою я всё равно не смогу. Разве что попробовать выпустить на удачу несколько пуль. Но сомневаюсь, что они успешно доберутся до противника. А вот в искусстве владения магической механикой этот маг не уступает профессору. Хотя это часть логично. В конце концов, Теск кон специализируется на химерологии, а не на боевых нотных связках. Как раз достаю из кобуры Эрстон, когда в бой включается новый участник. Змей проскальзывает вдоль стены и набрасывается на противника Тескана сбоку, сбивая его с ног. Как результат, заклинание профессора достигает цели, моментально опутывая соратника Казначея. Сам Морета, прижавшись спиной к стене, пытается как-то отыграть ситуацию. Какого рыцаря вы напали на меня в моём собственном доме? Сначала демоны, теперь вы! Требую немедленно покинуть мои владения, иначе! Прирвавшись, заваливается на пол Эйкор вырубает его небольшой сетью мерцающих пут, которые быстро охватывают тело и, видимо, парализуют местного серого кардинала. «Помогите ей, Орнос! У нее половина тела сожжена!» Бросив взгляд на Танфоя, кричащего в паре метров от меня, перевожу его на Тескана, и тот шагает к расплоставшейся на полу кровоцене. Секунду задумчиво рассматривает ее и косится на меня. «О том ты все это объяснишь, варьо!» «Полностью и подробно!» Кивнув ему, начинаю подниматься с пола, а преподаватель снова пускает ход одной из нотных комбинаций, эффект которой сразу не совсем ясен. Призванная все так же лежит на полу без движения, разве что левая часть груди, не задетая заклинанием, начала нормально подниматься в процессе дыхания. Закончив, Тескон снова поворачивается ко мне. «До нашего представительства дотянет, а там я подлатаю алхимией!» Чуть успокоившийся Канц принимает сыпать благодарностями, а Корна задумчиво интересуется. «Что делаем теперь?» Отмечаю, что девушка с явным интересом косится на парящего в воздухе сейса, явно поняв, что это игрок с нашей стороны. И могу поспорить, сейчас гадает, каким образом один из призванных внезапно оказался привязан к студентам Хёница. В идеале стоило бы подправить ей память, Но заниматься этим прямо сейчас бессмысленно. Сначала надо убрать крылатого карлика куда-то подальше. Пока всё это проносится в голове, понимаю, что на меня устремлены взгляды всех присутствующих, и, вздохнув, озвучиваю единственный логичный вариант. Закончим начатое. Вице-козначей и дочь Маретта ещё на свободе. Да и командование городскими батальонами было бы неплохо сменить. Спустя минуту спускаемся вниз, где обнаруживается подошедшее подкрепление из серых мундирников, пара офицеров, которые отчаянно спорят с Джоелом и Саннерой. Судя по их внешнему виду, дело уже почти дошло до открытой схватки, но появление с нами преподавателя Хённица быстро остужает их пыл, и мы спокойно забираем с собой задержанного казначея вместе с защищавшим его магом. Дальше все события сливаются в один сплошной калейдоскоп. Мы одновременно с отрядом бойцов Давана находим вице-казначея и арестовываем его, транспортируя вместе с бывшим шефом в гостиницу под охраной имперских солдат. Когда заканчиваем с этим, приходит известие, что вопрос с дочерью Марета тоже решён. Её взяли под стражу люди Лонейс. Несколько последующих часов мы носимся по городу, убеждая местных офицеров, что казначей виновен в поддержке республиканцев и прорыве призывных, при помощи которых он собирался уничтожить своих противников в городе, заодно избавившись от имперского батальона. Мы составляем в отеле, и в один из моментов Айкарс, с которым я успел перекинуться парой слов, вырубает Корну, после чего мы снимаем с девушки цепочку, обвисающую на запястье. По его словам, Это и есть артефакт, защищающий от вмешательства в разум. Старому магу приходится работать в экспресс-режиме, пока мы остановились в проулке. Но как он сам утверждает, все воспоминания девушки о сессии стёрты, как и события последних 5 минут, предшествующих внезапной атаке Эйкера. В итоге, вернув цепочку на место, усаживаем Лонайс в салон автомобиля. И та приходит с себя через сотни ярдов, встрепенувшись И напряжённо нас разглядывая, версию о том, что она вырубилась, Корны явно верит не на все 100%, но других у неё нет. Как собственной и каких-то веских доказательств, что мы забрались в её разум. Утру, во главе местных войск, стоит капитан Дарсон, которого местное отделение канцелярии представило в качестве одного из максимально лояльных престолу офицеров. А в отеле, который мы превратили в подобие временной тюрьмы, находится около 50 человек. из числа ближайшего окружения Казначея. Параллельно с процессом поиска его соратников, занимаемся охотой за оставшимися призыванными. Уничтожить всех, кто остался в городе. Возможно, кто-то из них успел выйти за пределы Керса, но в таком случае это уже не наши проблемы. В любом случае, текущая ситуация не позволит сформировать поисковые отряды, отправив их в окрестности. Финалом ночной эпопеи Становится моё заявление с трибуны городского парламента о его роспуске и назначении даты новых выборов от имени регента. На этом же заседании перепуганные и ошарашенные пейцеры назначают Кольта Давана временным главой города, следом почти полностью сменив состав городского управления. Перед этим глава обеих семей приносит мне магическую присягу, гарантируя своей кровью соблюдение соглашений о моей безусловной поддержке. У всех остальных членов этой пары городских кланов я собираюсь взять ее позже, пока достаточно и их лидеров. Сразу после смены руководства Хольт предлагает официально присоединиться к пакту порядка, и решение утверждается большинством голосов членов парламента. Насколько я могу судить по лицам присутствующих, они слабо понимают, что вообще происходит и почему Давана и Лонес действуют рука об руку с посланником Морны и Игор. Но протестовать никто из них не пытается. Потенциальные лидеры уже задержаны, а половина офицеров в местных батальонах заменена на людей лояльных новой власти Скерса. После окончания собрания парламента первым делом отправляемся в представительство Хённица, где при помощи их канала связи высылаю послание Морне. Если быть до конца точным, то сначала оно попадает в Хённиц, где его наверняка прочитает Столк. Но на мой взгляд, это сейчас не столь важно. В конце концов, в нём ничего, что могло бы заинтересовать университет. Только сообщение о том, что задача выполнена, и Скерс присоединился к пакту. Финансы они отправят в течение суток. Их придётся передавать наличными ассигнациями. Банковскую систему империи здорово лихорадит, и при отправке денег с её помощью сумма может запросто не дойти до адресата. В самой столице у банков не хватает наличных, чтобы выдать их всем желающим, а задействовать резервы или перевести в наличность какие-то из активов с учетом начавшейся гражданской войны проблематично. Сам Хольд Давана тоже отправляет послание на имя регента официальную телеграмму, подтверждающую, что город поддерживает Морну. Помимо финансового транша и развертывания пунктов по набору добровольцев Новый глава Скерса обещает строго соблюдать соглашение с Империей и отправлять необходимый объём минерала для нужд армии. Правда, последнее обещание скорее риторическое, по последним данным, войска дочери Ланса заблокированы в окрестностях столицы и никак не могут организовать транспортный коридор до далёкого севера. Договорённости о новых пошлинах на минерал мы подписываем здесь же, прямо в представительстве Хённица. после чего Хольц с довольным видом удаляется, а я бессильно падаю на стул. По-хорошему, сейчас надо подняться и выяснить, как дела у Айрин. Алхимический состав, который выступал в качестве яда, мы передали целителям еще ночью. Да и круацину тоже лечат здесь же. Сейчас к ней отправился Кантс, похоже, всерьез переживающий из-за здоровья девушки. Джоэл и Санера в гостинице вместе с Эйкером обеспечивают охрану арестованных. Уже почти собираюсь силами, чтобы встать, когда в комнату, что мы с Хольтом использовали в качестве импровизированной переговорной, заходит Тескан, держащий в руках две чашки с дымящимся сорком. Подойдя, ставит обе на стол, после чего со стуком опускает рядом защитный артефакт и, активировав его, упирает в меня жесткий взгляд покрасневших глаз. «Айрин идет на поправку!» Мы разобрались, с чем можно нейтрализовать действия яда, и часть за частью очищаем ее тело. Призванная, что была сыном Хердиса, тоже на восстановлении. Через час-другой придет в себя. А вот нам надо поговорить». Опустившись на стул, тяжело вздыхает. «Просто скажи мне, как бастард Северного Графа оказался замешан в настолько лютом кхарговом дерьме?» Почему за тобой следует тот пруски влиятельных аристократов? Кто ты такой? Орнас.